Глава пятая. Зима 1897 года. Ни о какой плавности хода не приходилось и мечтать. Вагон шарахало на стыках и стрелках так, что будь здесь знаменитый железнодорожный чай в подстаканниках, одна половина пассажиров облилась, а вторая разбила себе губы. По этой же причине не водилось еще и вагонов-ресторанов, Зато на каждой станции были кубовые, где пассажиры третьего класса могли набрать кипятка и буфеты для первого и второго классов, где во время продолжительных остановок можно было весьма недурно перекусить. А в окне показывали не сильно приглядный сериал «Россия – бедная страна». Причем эта бедность и неустройство проявлялись не только в страдавших от выкупных платежей центральных губерниях, но и в казачьих областях, где никаких выкупных отродясь не было. И на Дону, и даже на благодатной Кубани исправные дома и заборы попадались куда реже, чем некрашенные, покосившиеся, разломанные или вросшие в землю. В отличие от той же Европы, где на каждый квадратный метр было вложено золото в десятки, а то и сотни раз больше, редко населенная Россия не выработала еще привычку относиться к окружающему с заботой. Да и то, крепостное право отменили менее сорока лет назад. Полным-полно было вокруг тех, кто начинал свою жизнь в качестве живой вещи. Так что вечная неухоженность, даже слегка прикрытая свежим снегом, прямо-таки бросалась в глаза. В поезде я оказался до того, как успел залечить след от шашки, поскольку новороссийский полицмейстер сообщил Зубатову, что для маленькой операции по легализации инженера Майкла Скаммо все готово, требуется только мое личное присутствие. Чтобы не затягивать на лишний месяц, нужно было успеть до Рождества. Вот я и отправился путешествовать к морю по российским железным дорогам в вагоне второго класса с пересадкой в Екатеринодаре. Унылые картинки еще больше укрепили меня в том, что гражданской войны надо избежать любой ценой, иначе и без того невеликий уровень жизни уйдет в ноль, а местами в минус. Нет, я и раньше это знал, но вот увидел и прочувствовал только сейчас. Глядеть в окно непрерывно было тяжело. Я перемежал это малополезное занятие изучением немецкого, в котором изрядно продвинулся. не в последнюю очередь благодаря Варваре. В Новороссийске меня с подачи полицмейстера вывели на почетного консула а САСШ местного негацианта Трианда ф и л и д и Он оказался моим полным т е с к о й Михаилисом, сыном Димитроса, да еще и крупным акционером цементного завода, на который у меня было поручение от Бари, взявшегося за бетонную тему всерьез. При знакомстве мы порадовались совпадению имени и отчества, а после визита на завод и обеда в ресторане, на который я пригласил консула, я поведал ему мою печальную историю. Все было решено в один день. Благо, стараниями полицмейстера в записи таможни и порта о пассажирах французского парохода «Прекрасная Луиза» были внесены дополнения в виде моей фамилии. Пароход этот был выбран не случайно. Он утонул полгода тому, где-то среди Ионических островов, вместе с судовыми документами. Так что опровергнуть вожделенную справку, выданную задним числом и подписанную Трианда ф и л и д и о том, что гражданин Саш Майкл Скаммо действительно сошел с корабля на территорию Российской империи в апреле 1897 года и зарегистрировался у почетного консула, теперь будет весьма непросто. А со всеми этими бумагами, включая копии из таможни и порта, уже можно было ехать в американское посольство в Петербурге и получать новый паспорт. Технически это можно было бы сделать и у консула в Москве, но Зубатов рекомендовал именно Питер. До Екатеринодара я добирался местным поездом, оттуда уже шел прямой до Москвы. Сдал в багажный вагон за целых шесть копеек уже два чемодана с вещами, и с дарами новороссийского полицмейстера московским коллегам. В купе со мной сел казачий офицер под Есаул Болдырев, чистый пан Володыевский, невысокого роста, залихватский усад, ладно скроен, э т о к и й живчик с хитрым прищуром. Мы неожиданно хорошо сошлись, в основном потому, что он предпочитал не карты, как большинство офицеров, а шахматы, за которыми мы и проводили время. Он все косился на мой рубец на лице, в конце концов не выдержал, спросил. «Михаил Дмитриевич, простите великодушно, уж больно на след от шашки плашмя похоже. Кто это вас?» «Помилуйте, где я и где шашки?» Болдырев недоверчиво хмыкнул, но от дальнейших вопросов воздержался. «А я погрузился в воспоминания». Наметанный глаз не обманул Болдырева. Меня спасла меховая шапка. Но удар был столь силен, что очнулся я тогда на ломовой телеге. Мимо медленно проплывали те самые патриархальные домишки вдоль камер Калежского вала, а рядом лежало еще несколько тел. На облучке, или как он там называется, сидели извозчик и городовой. Еще один полицейский шел сзади. Следом гнали два десятка арестованных. Досталось работягам крепко. Даже не считая избитых до потери сознания, было много шишек, фингалов, иссадин. Хватало глубоких рассечений, как минимум одна сломанная или вывихнутая рука, которую баюкал с е д о у с и рабочий. По соседству повернулся и открыл глаза коротышка с кулачищами. Тяжело вздохнул, повозился... и сел, сплюнув на землю кровь. Некоторое время он сосредоточенно шевелил языком во рту, а потом полез туда пальцами и вынул зуб, сопроводив это крепким словом. Обтерев руки о пальтишко, он заметил меня. — Идите, инженер! А тебя-то за что? — Баб защитить хотел. — А ну там, молчать! — прикрикнул городовой, и мы перешли на шепот. — Правильный вы там у б а р и — Федоров, Иван, слесарь. Он протянул мне мозолистую лапищу. — Молчать! — снова рявкнула сверху. — Сейчас высажу, пешком пойдете. Голова еще кружилась. Иван тоже был не ахти, так что мы предпочли замолкнуть. Судя по всему, у нас будет время наговориться в камерах рогожской части, куда нас вскоре и привезли. Работяг загнали во двор и поставили под конвоем перед арестантским домом. кружился снег время шло слышно было как в здании часы два раза отбили четверть значит прежде чем перед нами явилось начальство мы мерзли во дворе не меньше получаса я с удивлением узнал пристава с которого и началась моя здешняя эпопея кожен прошел вдоль строя мазнул по мне взглядом и двинулся дальше но запнулся вернулся обратно и вгляделся в меня господин с камма Надо сказать, что изумление в его голосе было не поддельным. Как это вас угораздило? Жандармы избивали женщин. Я пытался прекратить. Но, знаете ли, вступаться за смутьянов, женщин бить нельзя, как можно т в е р ж е отчеканил я. Хм. Ждите. И он двинулся в сторону группки полицейских чинов и ш т а т с к и х у дверей части. Иван выслушал наш разговор, И Простецкий, дернув меня за рукав, поинтересовался. — Это кто? — Пристав, знакомый. — А что за фамилия? Скаммо. Чухонец? — Нет, американец. — Американец? американец! — удивленно протянул Иван. — А как же ты по-нашему так ловко болтаешь? — Предки русские. Я был немногословен, потому как замерз, да и рубец от удара соднило немилосердно. Кожан закончил свои разговоры, что-то приказал и махнул в мою сторону рукой городовому, который немедля выцепил меня из строя и повел в здание. «Ну, бывай, американец! Бог даст, свидимся! Бывай, Ваня!» В кабинете Николай Петрович, которого буквально месяц назад временно перевели в Рогожскую часть, выслушал мою версию событий и поинтересовался, сумел ли я тогда попасть к Зубатову. Так вы сами справьтесь у Сергея Васильевича. Полагаю, телефон в части имеется. Еще полчаса ушло на телефонирование, во время которого полицейский врач обработал мне ссадину. После чего Кожин довольно сухо со мной попрощался, посадил на извозчика и отправил домой, где меня встретила Марта, а вскоре примчалась и Варвара, горевшая желанием вылечить меня вот прям сейчас. Но для начала мне пришлось их успокаивать. потому как след от удара выглядел страшновато, так что за меня они принялись несколько позже. А закончилось тем, что после перевязки Варвара осталась на ночь, заявив, что я промерз и меня обязательно нужно согреть. Рубец этому, как выяснилось, не помешал. Приключения мои попали в газеты. Ведомости московской городской полиции сухо сообщили о беспорядках и о том, что при разгоне смутьянов пострадал проходивший мимо инженер завода б а р и А всезнающий московский листок прямо написал, что инженер Скамов пытался защитить женщину. Эта заметка, кстати, стала первым печатным появлением моей фамилии в русской форме. На третий день Зубатов вызвал меня запиской на конспиративную квартиру, где мрачно выслушал мой отчет о происшествии, но к концу просветлел, и высказался в смысле «не было бы счастья, да несчастье помогло». Дескать, теперь мое социалистическое р е н о м е подтверждено делом. Шеф московской охранки оказался прав. Именно участие в свалке с жандармами стало для меня пропуском в революционное сообщество. Стоило мне появиться в библиотеке Белевских, как начались расспросы, охи и ахи, Каждый считал своим долгом узнать детали непосредственно у меня, а потом руку пожать и в глаза поглядеть со значением. Наташа вообще, похоже, нарисовала себе образ героя на белом коне, а Савенков после моего рассказа пригласил меня на собрание к нескольким товарищам. Я вернулся из воспоминаний к разговорам и шахматам с Болдыревым. Так понемногу мы и докатили до Первопрестольной и простились на Курском вокзале. Он ехал дальше, в Питер, и просил, б у д ь я окажусь в столице, непременно дать о себе знать, для чего оставил адрес. Дело шло к Рождеству, и невеликий перевод за патенты из Швейцарии, судя по всему, грозил разойтись на подношение. По святой и нерушимой московской традиции, Солидных жильцов приходили поздравлять околоточные, городовые, швейцары, дворники, трубочисты, почтальоны, водовозы, полотеры, а порой и опустившиеся дворяне-стрелки. Всю эту братью хозяевам приходилось одаривать, кого двухгривенным, а кого и трешницей. На поздравительный промысел выходили недостаточные студенты, зачастую совершенно неожиданно для квартирантов. И это хорошо еще, что у меня тут нету родственников и знакомых, и что я числюсь не православным, а методистом, иначе не миновать мне многочисленных визитов, включая приходских священников с диаконами и причетниками. Впрочем, финансовый вопрос разрешился сам собой. Контора Барри выдала мне наградные аж 200 рублей. Как сказал Александр Вениаминович, они крайне довольны результатами экспериментов с перемычками. Ну и моя стычка с жандармами добавила т а л и к у уважения. Шухов даже пригласил в гости на елку. Нечаянные деньги я решил потратить на подарки, в первую очередь Варваре. Ну и себе тоже. Для начала я исполнил детскую мечту и купил себе пистолет. Нет, не маузер в деревянной кобуре. Хотя он уже продавался, но носить его с собой было невозможно. И потому я искал что-нибудь плоское с магазином, но, как оказалось, поторопился. Многостраничные каталоги предлагали добропорядочным обывателям револьверы, револьверы и еще раз револьверы. Они же украшали стены многочисленных оружейных магазинов, где мог отовариться любой желающий. Не продавали разве что армейские винтовки и пулеметы. Все остальное было доступно, приходи да покупай, без всяких разрешений. Рублей за десять можно было обзавестись п у к а л к о й в е л д о г о м дабы отгонять собак, а солидные стволы стоили уже рублей тридцать, а то и сорок. На просьбу найти мне самовзводный пистолет с магазинным заряжением мне пытались впарить редкостные у г р о б и щ е страшный, как атомная война Бергман 1896 года и м а н л и х е р 1894 года, Но поглядев, какие танцы с бубном нужно исполнить, чтобы просто зарядить его, взвести курок, нажать на спуск, чтобы зафиксировать курок шепталом, выдвинуть ствол вперед до упора, чтобы защелкнулся рычаг удержания ствола, вставить обойму в направляющие ствольные коробки, вдавить патроны, всего пять, в несъемный магазин. И это не говоря о том, что указательный палец надо держать вдоль ствола, а на спуск жать средним. Нет уж, лучше я дождусь нормального браунинга. На мое счастье, в оружейном магазине в гостином дворе нашелся компактный, бескурковый смитвессон, который рекламировался как револьвер для дома и для кармана. Под него я у с к о р н я к а заказал совершенно неизвестную здесь плечевую к о б у р у а заодно и сигарницу, в аккурат под размер смартфона. Ну и с криками «Гулять так гулять!» Оставил задаток за сапоги, а также за френч, который я обозвал инженерной курткой. Портному, сильно удивленному таким авангардизмом, мне пришлось собственноручно набросать эскиз, как он должен выглядеть. Все, осталось добыть пробковый шлем и стек. Буду ходить по Москве как колонизатор. Формально елка считалась детским праздником, но дети пребывали в сопровождении старших, которые под это дело выпивали и закусывали, и я был в некотором недоумении, кому какие подарки можно и нужно дарить, чтобы не нарушать здешних замороченных понятий о приличии. Хорошо, что у меня была Варвара и насчет елки просветила и подала идею презентовать торт, и кондитера подсказала. Ну а сделать его шуховским я придумал сам и нарисовал кондитеру ажурное перекрытие, точно такое же, как спроектировал Владимир Григорьевич для Выксунского завода, благо чертежи в к о н т о р е б а р и я видел неоднократно. Кондитер, что называется, наморщил мозг, но потом сообразил и сделал потребное из нитей карамели поверх бисквита. Парусная оболочка вышла на отлично. В третий день святок извозчик привез меня, Варвару, в драгоценный торт и подарки для детей в Лобковский переулок. Мы степенно поднялись на третий этаж, где нас уже ждали сам Шухов с семейством и гостями, двумя семейными парами коллег-инженеров. Мы быстро перезнакомились, моя спутница удостоилась удивленных взглядов, но ее появление вместе со мной списали на эксцентричность американского инженера. Впрочем, мы оба были свободными людьми из общества, клыки и копыта у нас не росли, туалет, ради которого Варвара месяц выносила мне мозг, был вполне хорош, так что наш первый совместный выход можно было считать удавшимся. Коробка с тортом была водружена на отдельный столик, и мы перешли к вручению подарков детям, которых набралось девять, включая дочь двух сыновей Шухова. Дети принимали коробочки, серьезно к л а н я л и с ь или делали к н и к с о н и отходили в сторонку, где и начинали увлеченно шуршать обертками, освобождая кукол или солдатиков. Когда все разбрелись, кто-то предложил устроить хоровод у роскошной пахучей елки, поставленной в кабинете хозяина. Мальчиков и девочек собрали в круг, Анна Николаевна, жена Шухова, заиграла на пианино чинную мелодию, Хоровод двинулся, и все запели «О, Таненбаум, О, Таненбаум, Витрой зе дайне блетта». Я еще подумал, что довольно странно на русское Рождество петь немецкие песни. Ну, мало ли у кого какие в семье традиции. Дослушал до конца песенки и влез в круг со словами «А теперь давайте что-нибудь наше». И, не дожидаясь остальных, затянул. «В лесу родилась елочка, в лесу она росла». Ну, подпевайте. «Зимой и летом стройная зеленая была». Но мне никто не подпел, и я замолк, недоуменно глядя на взрослых, которые с таким же недоумением смотрели и на меня. Так это что ж получается? Вряд ли песня запретная. Ее что, вообще не знают? «Миша, а что это за слова?» Удивленно спросила Варвара. «Ну как же! Метель ей пела песенку, спи, елочка, бай-бай, мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай. Никто не знает?» «Да, попал. Надо тщательнее следить за языком. Пришлось выкручиваться. Я слышал ее в детстве от родителей и был уверен, что это песня из России. «Быстрее всех нашлась Анна Николаевна». Она предложила пока разрешить детям натаскать гостинцев с елки, а мне выдать перо и бумагу, чтобы я записал слова. Чем я и занялся, внутренне хихикая. Надо же, перепел Высоцкого. Минут через десять, пока на елке, б е г у щ и м по пороховой нитке огоньком, зажигались разноцветные свечки, я вроде бы вспомнил все куплеты, во всяком случае до финального, где много-много радости детишкам принесла. Записал их на пел Анне Николаевне, насколько это возможно с моим слухом, мелодию и вскоре сводный хор, сжимая в руках пару листков с текстом, под аккомпанемент пианино исполнил новогодний ш л я г е р Впечатление он п р о и з в е л изрядное. Младшее поколение, вдобытых из хлопушек бумажных колпачках, даже бросило потрошить ёлку, на которой помимо свечек были развешаны пряники, бумажные цепи Посеребряные орешки, корзиночки с конфетами и многие другие столь сладкие детскому сердцу вещи. И внимательно выслушала до конца, а потом потребовала исполнить набис уже с хороводом. Взрослые пропели елочку еще раз и даже похлопали друг другу. А меня вдруг пробила ужасная мысль, что все эти милейшие люди и, что еще страшнее, дети через двадцать лет будут голодать, уезжать в изгнание, идти на расстрел или расстреливать сами. Чтобы взять себя в руки и не портить праздник, я отошел к этажерке у окна кабинета и налил себе из графинчика стопку шустовского коньяка. Там же стояли шахматы и лежал ярко-красный журнал «Циклист». Его-то я и начал листать, чтобы хоть как-то отвлечься. Подошел Шухов. «Да, знаете ли, увлекаюсь велосипедом». я очень жалею, что сейчас невозможно кататься. Вот чего же, я вот каждый день катаюсь. Вы? Как?» Удивлению Шухова не было предела, что было вполне понятно. Холод, снежная слякоть, беспорядочное движение извозчиков, ранняя темнота, отсутствие зимней экипировки, да и летнюю экипировкой можно было назвать с очень большим натягом. Все это делало езду на велосипеде в декабре попросту невозможной. Дома каждый день полчаса-час. Дома? Ну да, поставил в кабинете велосипед на ролики и кручу педали, не сходя с места. Очень, знаете ли, помогает поддерживать форму. Вы должны непременно показать мне это. В любой удобный момент, Владимир Григорьевич. Мы с Варварой Ивановной будем весьма рады. Наконец все отправились к накрытым столам, дети в детскую, взрослые в столовую. Соседом моим оказался инженер с Ярославской железной дороги Василий Петрович Сапко, гренадерских статей мужчина, неожиданно смешливый. Мы с ним с удовольствием обсудили творчество Гарина Михайловского, вернее, три его книги автобиографического цикла. Заявление мое, что надо ждать четвертую книгу, и что она будет непременно называться инженеры, вызвала за столом веселое оживление. — Да вы еще и пророк, Михаил Дмитриевич! — засмеялся Сапков. — Да, господин Скамов у нас человек больших и разнообразных талантов! — поддержал его хозяин дома. — Никаких пророчеств, господа! Исключительно инженерная интуиция и экстраполяция! И оторвался от калача с паюсной икрой и для убедительности потряс в воздухе столовым ножом. Будьте любезны, объясните ход вашей мысли. С удовольствием. Смотрите. Инженер Гарин писательство не бросает. Помимо трилогии изданы уже две книжки отчерков. Так? Так. Но как отсюда следует название книги? Погодите, сейчас дойдем. Во-первых, не бросает, а во-вторых, пишет о том, что ему знакомо. И было бы логично продолжить четвертой книгой на новом уровне. Гимназисты уже были, студенты тоже. Какая у нас следующая ступень? Инженеры, господа, и никак иначе. Присутствующие посмеялись, попутно отдавая дань молочному поросенку, запеченному с гречневой кашей. — Так что там насчет многих талантов? — обратился Василий Петрович к Владимиру Григорьевичу. — Ну как же, прекрасный расчетчик. Певец. Катается на велосипеде прямо у себя дома. Все засмеялись опять. Ну и два десятка очень многообещающих патентов. Вообще у Михаила Дмитриевича парадоксальный взгляд на вещи. Своего рода дар видеть явление с необычной стороны. Кажется, я даже покраснел. Какой к черту дар, если я просто знаю пути развития техники на сто с лишним лет вперед. Вот перенеси Шухова в мое время». Рубь за сто он бы всех наших современных инженеров уделал. — Да? И путеец развернулся ко мне, продолжая развивать веселящую всех тему. — А что вы можете предложить в смысле, например, железнодорожного строительства? — Хм, машину-путеукладчик. — Это как? — Ну, смотрите. Вот в строительстве, например, стропила собирают на земле, а потом подают с помощью подъемника на место Что мешает собирать шпально-рельсовые решетки заранее? Грузить их на платформу и укладывать стоящим на рельсах продольным козловым краном. Уложил, продвинулся по уложенному вперед, зацепил следующую решетку, уложил и так далее. Сапко на мгновение завис, но быстро пришел в себя, подобрался и быстро спросил. «Но такой кран может вести укладку только внутри упор». «Выдвижная телескопическая стрела и противовес». «Господа, господа», — прервала нас Анна Николаевна, «давайте не забывать, что вы не на работе, и у нас праздничный обед все-таки». «Покорнейший прошу простить». Мы синхронно поклонились хозяйке, но Сапко при первой же возможности шепнул. «Обещайте мне, Михаил Дмитриевич, обязательно встретиться и обсудить эту идею». Мы вернулись к еде, отдав ей должное, и, нахваливая закуски, горячие и салаты, не забывая поднимать тосты с домашними наливками и настойками. Обед клонился к десерту, перед которым была сделана пауза, и мужчины собрались в гостиной, превращенной на время в курительную. — Значит, я на вас рассчитываю, Михаил Дмитриевич? — Обязательно, Василий Петрович. — Кстати, коллеги, — обратился к нам Шухов. Александр Вениаминович недавно вошел в пай новосозданного мытищинского вагоностроительного завода вместе с господами Мамонтовым и Арцебушевым. Если вы вдруг решите опробовать идею путеукладчика на практике, полагаю, лучшего места вам не найти. Обед триумфально завершился явлением торта. Когда с него сняли крышку, хозяин дома прямо-таки ахнул. «Вы, кса!» И бросился объяснять гостям, что именно они видят. Даже принес из кабинета чертежи. Господа инженеры оценили. Сапко теперь точно с меня не слезет. Ну, а мне только того и надо.